Валерий Большаков, Целитель 9 Глава первая. Пролог. Четверг, 11 января 1979 года. День. Москва. Ленинские горы. За огромным окном аудитории падал снег. Белые хлопья слетали с небес, отвесно и плавно, как пух, покрывая грешную землю. Снегопад глушил веселые голоса студентов, затирал отдаленные шумы и смыкался с гулкой тишиной аудитории. Я неслышно вздохнул, словно боясь смахнуть колдовское безмолвие. В такие минуты разум отдыхает, выпуская на волю необузданные фантазии, причудливо искажающие реал, и ты поддаешься очарованию сказки. Даже суровые мужи, окостеневшие цинники, нет-нет, да и покосятся на высверке новогодней елки, а не ли лимонит в темный угол, за блеск шаров и хвойную колючесть. Гирлянда ли мерцает ломким светом, или зовущий огонек фонарика? И не на свода ли кроличьи норы падает его трепетный отблеск? С сожалением я отшагнул, и легкий скрип паркета развеял тень чудес. Подлинная жизнь куда интересней воображаемой. Мне почти удалось себя убедить, и ладонь скомкала влажную тряпку. Мокрые полосы грубо стирали череду доказательств, выписанных на доске, замещая меловую белизну уравнений черной пустотой незнания. Нефиг тут поэтизировать. Усмехнулся я, щепетно отряхивая пальцы. «Тянет к высокому штилю, лопату в руки и марш снег расчищать!» «А вообще-то, нравится мне бывать на физфаке именно в обеденный перерыв, в нестойкая атишее между парами!» «Еще бы тебе не нравилось!» — фыркнул я, борясь с романтическим настроем. «Сам-то, небось, в полдвенадцатого налопался. Теперь можно и в вышних сферах парить!» Громыхнула высокая дверь, пропуская Иваненко. Дмитрий Дмитриевич был с утра свеже рассеян. Впрочем, как и всегда. Мозги у выдающихся особей рода человеческого не простаивают. Дим Димыч, здрасте, поклонился я светским манерам. О, Миша! оживился профессор. Как диссертация? «Страчу!» — мельком улыбнулся я. вы обедали хоть? Сыт, сыт! Нетерпеливо отмахнулся Иваненко. Сложив стопку журналов на столе, он жаждущий, потёр руки. Ну с что интересненького надумали. Тахионный излучатель, ляпнул я, или ускоритель можно и так. Теорию хоть и шаткую подвёл. принципиальная схема ясна. Лицо у Дим Димыча не вытянулось, как обычно пишут в романах. но умные глаза наполнились разочарованием. «Миша, вы серьезно?» — затянул научрук, выдавая нетерпеливую досаду. «А вам известно, что данный излучатель невозможен?» «Да, мне говорили», — спокойно ответил я. «У тахионов, да мнимая масса, их скорость всегда выше световой». «Вы отлично выучили предмет», — перебил меня Иваненко, сдобрив голос желчью. Однако не усвоили главного. Тахион нарушает принцип причинности. Перечитайте Терлецкого или Фейнберга. Не может следствие являться раньше причиной, а у тахиона это сплошь и рядом. У отдельного кванта возможно, отпасовал я, переходя на лекторский тон. Но вот тахионное поле, по крайней мере, в варианте моей модели, в принципе не способно нарушить причинность. Ко всему прочему, нет достаточных оснований утверждать, будто тахионное поле не может взаимодействовать с обычными, магнитным или электрическим. «Мальчишка!» — воскликнул Дем Димыч с негодованием и ринулся в матбой. К концу обеденного перерыва чисто вымытая доска переполнилась массивами уравнений. А Иваненко все чаще смолкал, оглядывая за корючки формул, раз за разом отслеживая путь моей мысли. Он изнемогал, доискивая слабины или неточности, но я был спокоен, как идол на кургане. Хотя вру. Все клокотало во мне, а мозг одновременно стыл в ужасе и плавился от восторга, познавая истинное упоение. Я с осени забросил кандидатскую, с головой погрузившись в невообразимый мир тахионов. Эти затейливые частицы за световым барьером противоречили рассудку и здравому смыслу. Они теряли скорость, поглощая энергию, а их время могло потечь вспять. Подумаешь, Диссер, невелика честь стяжать чужие открытия, выдав их за свои. А тут... Не помню даже, как вообще вышел на идею ускоритель тахионов. Долго отбрыкивался, отмахивался, уж слишком дерзко все выглядело. А самое главное, я просто не верил, что способен додуматься сам, выносить что-то свое, незаемное. Но постепенно до меня доходило, что смог таки. Долго я продирался сквозь математические дебри, пока не вышел на опушку, где меня ждала награда. Открытие. Мое. «Поздравляю, Миша!» Дрогнувший голос Иваненко вернул меня в аудиторию. «По-моему, вы даже не представляете, до чего докопались». Из-за приоткрытой двери выглянул студент, и Дим Димыч резко скомандовал. «Сотрите все! Это нельзя показывать, вы хоть понимаете?» «Тахионы способны переносить из будущего в прошлое информацию», неуверенно пробормотал я. «Как минимум, Миша, как минимум. Да это пострашнее атомной бомбой». Посопев, науч руку успокоился, а затем хмурое лицо ученого осветилось улыбкой, будто солнышко блеснуло из-за туч. «Вы, Миша, обрекли себя на трудную, но очень интересную жизнь. Яркую, насыщенную, настоящую. Вы станете невыездным, будете вкалывать в сверхсекретном ящике, и... Вам никогда не вручат Нобелевскую премию. А я и на Ленинскую согласен. Мою наглую аспирантскую морду перетянула ухмылкой. Пятница, 18 мая 1979 года. День. Вашингтон. Пенсильвания-Авеню. Джек Даунинг отличался умом и сообразительностью, поэтому в своем назначении на пост директора ЦРУ видел лишь игру случая. Ну и везение, куда ж без него. Пусть наивные люди думают, будто их таланты обязательно оценят наверху и по заслугам будет дано им. О нет. Хлебные должности тасуются словно карты в колоде. Республиканцы грызутся с демократами, блефуют, жульничают, а когда сторгуются, ходят к валетом. валетам. Даунинг скупо улыбнулся, покачиваясь в мякоти кожаного кресла. Ему больше нравится сравнение с шахматами, Пешку Джека вывели в ферзи. Лимузин одолел мост через потомок и вписался в поворот. «Отцветет-то как», — глянул разведчик в окно. А залии всех оттенков распустились за оградами особняков и вдоль авеню, буйствовали в парках и скверах, словно бураном намело и сугробы. Директор ЦРУ приспустил толстое стекло и повел носом. Благо воздухов. Плавно сбрасывая скорость, громадный Линкольн подкатил к крыльцу Белого дома и замер. Приехали. Джек вздохнул, привычно напрягаясь. Срочные вызовы к президенту редко ограничивались выволочкой, а капризы не угадаешь. Громилы из секретной службы сдержанно поклонились ЦРУшнику, и проводили в желтый овальный зал, обставленный малиновой мебелью в стиле Людовика. А под каким номером Даунинг запамятовал? «Сюда меня еще не заносило», — мелькнуло у него. Первый джентльмен уже ждал предводителя рыцарей плаща и кинжала. Набучись, Форд стоял у окна и то ли глядел на южную лужайку, то ли погрузился в невесёлые президентские думы. «Здравствуйте, Джек». глухо молвил он через плечо. «Здравствуйте, сэр». Даунинг почтительно поклонился сутулой спине, ладно обтянутой синим блейзером. Каким бы мастером тайных дел он не числил себя, но именно знакомство с Джеральдом Фордом дало ускорение его карьере. А что дальше, после стремительного взлета? Посадка год спустя? «Белый дом, скорее всего, займет бойкий Ронни Рейган». Вопрос. Оставит ли новый президент прежнего директора в Лэнгли? Ответ отрицательный. Я ознакомился с вашим докладом. Первый джентльмен неуклюже развернулся и глянул из-под тяжелых век. О новом сверхсекретном центре под Москвой. Правда, я в физике не разбираюсь и путаю тахионы с Наполеонами. Но меня очень просили выяснять все, что можно и нельзя. Он усмехнулся, перехватив зоркий взгляд гостя. «Нет, не старые деньги, Джек. Все эти Рокфеллеры с Ротшильдами — всего лишь ловкие посредники, мальчики на побегушках у тех, кто рулит свободным миром». «Да». Недобрая усмешка скривила его губой. «Стоило устраиваться в овальном кабинете, чтобы понять, ты всего лишь ничтожная марионетка. «И кто же эти кукловоды, сэр?» — опасливо спросил директор ЦРУ. «Неизвестно», — сухо ответил президент. Покойный барух называл их координаторами. Причем, знаете, таким боязливым шепотком. Он внимательно посмотрел на своего визави. «Даже не думайте, Джек. Скажите лучше, что удалось выяснить по... этому... тахионному центру». «Подробности есть? Имена?» Все наглухо засекречено, сэр», — зажорчал Даунинг. «У центра нет даже названия, просто Объект В. Адрес – почтовый ящик номер 1410. Объект В выстроен километров за сто от Москвы. Внешне похож на квадратный форт из железобетона, а вокруг запретная зона, окруженная двумя рядами столбов с колючей проволокой. «А крепостной ров там есть?» — усмехнулся Форд. «Нет», — серьезно ответил цароушник. «Запретка похожа на пустырь. Ни ямки, ни кустика. А траву охранники регулярно скашивают. К центру подведена мощная линия электропередач, проложена дорога. Кстати, она проходит мимо дачного поселка и села Нижние Дубки. Так что места тамошние безлюдные. «Все?» Задрал брови президент. «Почти», — хладнокровно сказал Даунинг. «Директором центра назначен Дмитрий Дмитриевич Иваненко, известный физик. Вот теперь все». «Ищите, Джек, ищите», — проворчал Форд. «Будите своих спящих агентов, засылайте Джеймсов Бондов. Хоть наизнанку вывернетесь, но вскройте этот ящик». Посопев, он негромко добавил. Далеко не каждый президент удостаивается внимания координаторов. Так что для меня звонок оттуда — почет и милость. А вот для вас, Джек, исполните их просьбу. Ну, пусть даже приказ. И задержитесь на своем посту, пока самому не надоест. Или займете иное место, еще выше в нашей пищевой цепочке. Понимаете меня? Да, сэр. склонил голову Даунинг Будет исполнено сэр